Дворцово-парковый ансамбль «Араниенбаум». Его называют не просто ценным, а ценнейшим, уникальнейшим памятником русской культуры и искусства XVIII века. Дворцово-парковый ансамбль «Араниенбаума» — единственный из пригородов, который в годы Великой Отечественной войны не подвергся тотальному разрушению захватчиками. комплексу принадлежит совершенно особое место в истории русской и мировой культуры. Поврежденные, но не разрушенные в годы войны дворцы-музеи и парки города сохранили во всей своей достоверности и неповторимости декоративное убранство XVII века. Поэтому они представляют собою огромную художественную ценность как подлинные архитектурные памятники истории и искусства прошлого. В дворцово-парковый комплекс Араньенбаума входят три ансамбля Большого дворца, Петерштатта и собственной дачи с ее главными постройками, китайским дворцом и павильоном Картальной горки. Во всех их ярко отражена архитектура барокко и классицизма. Араньенбаум возник в самом начале XVIII века почти одновременно с Петергофом. Петр назначил Александра Меншикова губернатором отвоеванного у шведов Ингерманландского края и в 1707 году пожаловал своему ближайшему сподвижнику земли на берегу Финского залива. Меншиков для своей загородной резиденции выбрал прибрежный участок напротив острова Котлин. На нем был возведен Большой дворец и разбит Нижний сад, один из первых регулярных садов в России. Тогда же был прорыт морской канал, позволявший проходить в Нижний сад на небольших судах. В саду были фонтаны, деревянная скульптура и трильяжи. К северу от дворца были выстроены картинный дом и нижние дома. Название «Ароненбаум» в переводе с немецкого языка означает апельсиновое дерево. Считается, что своим великолепным дворцом Ларанинбауми Меншиков хотел затмить даже строившийся неподалеку в Петергофе дворец Петра. Центральный корпус большого дворца двухэтажный, с высокой крышей, увенчанной миниатюрной смотровой башенкой и княжеской короной. К нему с обеих сторон примыкали полукруглые одноэтажные крылья галереей, заканчивающейся двумя павильонами — церковным и японским. Общая протяженность главного северного фасада, расположенного по вогнутой дуге свыше двухсот метров. Система террас, пандусов и веерообразной марши парадной лестницы связывали Большой дворец с Нижним парком. Нижний парк-сад имел строго симметричную планировку, был украшен цветниками, баскетами и деревянной скульптурой. После смерти Петра и Екатерины Меньшиков начал терять свое могущество. Он всячески ухаживал за юным царем Петром II, обручил его со своей дочерью Марией, устраивал в Араньенбауме охоту, до которой царь был большой любитель, организовывал пышные празднества. 3 сентября двадцать седьмого года состоялось освящение дворцовой церкви, на которое был приглашен Петр II. Но юный царь не приехал. А 8 сентября Меншиков был арестован. Все его имущество было конфисковано в казну. Внутреннее убранство, мебель и даже паркет тут же начали растаскивать. Известно, что сады Ароненбаума за это время пришли во всеконечное разорение. В 37-м году Анна и анна передала Большой дворец для устройства морского госпиталя. В 43-м императрица Елизавета подарила Ароньенбаум своему наследнику, будущему Петру Третьему Федоровичу. Начинается второй достаточно длительный этап строительства и перестройки Большого дворца. И первые годы этого этапа связаны с именем известного архитектора Растрелли. Своим возрождением обязан Растрелли и Нижний сад. Именно архитектор спроектировал центральную аллею как продолжение дворцовой лестницы, ввел декоративную скульптуру в оформление террас и украсил сад мраморными статуями. В это время был отремонтирован большой дворец. А вблизи дворца построено так называемое каменное зало для концертов. Петр Третий был большой любитель музыки и даже сам играл при дворном оркестре. Но будущего императора интересовали и военные сооружения. Специально для Петра Третьего была построена крепость Петерштадт. Это была маленькая, вооруженная двенадцатью пушками крепость с пятью бастионами, окруженная земляными валами. Рвы вокруг были заполнены водой. В крепость вел подъемный мост внутри крепости находились дворец петра дома коменданта офицеров казармы кирха и другие постройки в Петерштадте располагался его двор его галштинские войска до наших дней дошли лишь дворец петра третьего и почетные ворота петр любил аранинбаум ведь здесь была его резиденция но это место оказалось для него роковым. Именно тут император Петр Третий узнал о том, что свергнут с престола собственной женой екатериной Алексеевны. Отсюда его увезли в Петергоф для подписания отречения от престола. После этого он был отправлен в робшу где и был убит. При Екатерине Второй, В Ораниенбауме начался третий период интенсивного строительства. К юго-западу от Большого дворца создан дворцово-парковый ансамбль, называвшийся «Собственная дача». В ансамбль, строительством которого занимался придворный архитектор Антонио Ринальди, вошли Верхний парк, Китайский дворец и Катальная горка. Императрица часто посещала Ораниенбаум, и принимала там высоких гостей. В 1780 году по указу Екатерины II Араненбаум становится городом. Через два года Екатерина передала дворец и крепость Петерштадт со всеми службами морскому кадетскому корпусу. Интересно, что в истории морского корпуса, ныне военно-морской институт имени Петра Великого, какие-либо документы о периоде его пребывания в Араненбауме отсутствуют. Через несколько лет вступивший на престол Павел Первый подарил Большой дворец сыну Александру. Был произведен новый ремонт и восстановление дворца. В 1835-36 годах, когда дворцом владел брат императора Александра Первого Михаил Павлович, и позднее, в середине века, проведена очередная отделка Большого дворца. На рубеже 19 20 веков в Ароньенбауме осуществлялись лишь работы по поддержанию состояния дворцов и парков. Верхний парк потерял следы первоначальной регулярной планировки и к концу века превратился в пейзажный. В 918-м дворцы Ароньенбаума были превращены в музеи. В сентябре 41 го войска Вышли западнее и восточнее Аронинбаума к берегу Финского залива и были остановлены. В январе 44 Аронинбаумский плацдарм стал важным исходным рубежом для советского наступления. В этом же году, между прочим, начались реставрационные работы, и через два года парк был открыт для посетителей. Затем открыт был и дворец Петра Третьего, павильон, катальные горки и китайский дворец. Помещения Большого дворца длительное время занимали различные организации. Четвертый за всю историю этап реставрации начался только после освобождения дворца. Первые отреставрированные помещения Большого дворца были открыты в 2000 году.